«Миколайчик», — бормотал он, «Венский», «Щеглов», «Маркизова». «Кто же еще здесь зашифрован?» «Может быть, Чемоданов?» — предположила Лола, которой жалко было смотреть на Леню. «Чемоданов? Какой Чемоданов?» — переспросил Маркиз. «Ну вон, видишь, в стекле отражается Чемодан». Действительно, приглядевшись к витрине кондитерской, Маркиз увидел, что в ней отражается старомодный кожаный чемодан. «Как я его раньше не заметил?» — пробормотал Леня. Внимательно вглядевшись в отражение, он добавил. «Смотри-ка, а на этом чемодане какая-то наклейка». Он достал из ящика стола старинную лупу с бронзовой ручкой и снова всмотрелся в открытку. «Правда», — бормотал Маркиз, «наклейка с каким-то названием. Два слова. Первое, кажется, «гранат». Нет, не «гранат», а «грант». А второе? Черт! Что же это за слово? «Палач»? Нет, не «палач». «Может быть, «палас», — предположила Лола». «Точно, Лолка, молодец! Гранд Палас!» «Ну да, отель такой есть на Петроградской стороне. Я там как-то была на презентации косметической фирмы». «Отель?» – оживился Маркиз. «Но это значит, что одно из убийств должно произойти в этом отеле». «Отель Гранд Палас был очень похож на недоброй памяти «Империал», Такое же новое высокое здание, широкие ступени, огромные раздвигающиеся двери, скоростные лифты. Возле отеля была охраняемая парковка, но Маркис оставил машину за два квартала, чтобы не светиться лишний раз, так что к отелю они подошли пешком. Лола была не в духе. Она еще не забыла, какого страха натерпелась в Империале. Поэтому на Гранд Палас смотрела мрачно. Охранник мельком взглянул на них и отвернулся. Они ничем его не заинтересовали. Приличная пара, одет дорого, вполне соответствует жильцам отеля. А если не жильцы, то пришли на встречу с кем-то или в ресторан. В просторном светлом холле было пустовато. Не бегали молодые люди в форме отеля, не катились тележки и не сыпались с них многочисленные чемоданы. Холл, Не загромождали громогласные туристы, не терялись дети и маленькие собачки. Словом, в Гранд-Паласе был полный порядок, какой всегда бывает в дорогих и приличных отелях. Вроде бы отель заполнен, а кажется, что везде пусто. — И чего мы сюда приперлись? — Лола сморщила хорошенький носик. — Вот что ты хочешь здесь найти? — Спокойно, Лолка, — не разжимая губ, произнес Леня. В открытке сказано: Отель Гранд Палас. Стало быть, тут и нужно искать. А найти я хочу человека из списка, будь он не ладен совсем, которого собираются убить. Если судить о нашем ветеринаре Щеглове, начала Лола прежний спор, то этот тип не вызывает у меня никаких положительных эмоций. Он тебя обманул. «Подставил, и вообще скользкий тип!» «Хотя я тебя, конечно, предупреждала». «Я помню», — сухо заметил Маркиз. «Если эти люди из списка такие же, как он, то стоит ли их спасать?» — продолжала Лола. «Благодарности точно не дождешься». «Я вовсе не собираюсь требовать от них благодарности. Я хочу, наконец, выяснить, что за всем этим стоит». «Согласись, что если их всех убьют, трудно будет узнать что-либо». Однако Лола не хотела ни с чем соглашаться, поэтому снова надулась и замолчала. Леня сжал ее руку и показал на вывеску бара, который находился в дальнем углу. «Только не туда!» — вздрогнула Лола. Однако, подчиняясь грубой силе, свернула в ту сторону и открыла стеклянную дверь». В баре было не так темно и пусто, за стойкой находилась симпатичная девушка, пахло кофе. Двое мужчин разговаривали о своем, тесно наклонившись друг к другу, еще двое просматривали какие-то документы. Женщина средних лет пила кофе, нервно посматривая то на часы, то на дверь. Она была чрезвычайно худа, и коротко стриженные волосы стояли дыбом на затылке. Маркиз подвел свою даму к столику, а сам направился к стойке. Лола держалась индифферентно, но когда Леня вернулся с двумя чашками кофе, не узнал ее. Уши у Лолы стояли торчком, как у овчарки. Глаза горели, словно у львицы в саванне. Шея вытянулась. «Что с тобой?» — Маркиз трудом удержался, чтобы не пролить кофе на стол. «Леня!» «Это она!» — прошептала Лола и указала в сторону холла. Леня осторожно оглянулся и увидел довольно симпатичную брюнетку, которая направлялась к бару. Брюнетка была одета в коротенькое темно-красное пальтецо и высокие сапоги на платформе. В общем, ничего особенного, все как у всех. «Кто такая? Знакомая твоя, что ли?» «Не тормози!» Лола даже не рассердилась, до того была возбуждена. «Это же та баба, которая ворует в гостиницах. Ну, которую посылает этот, как его, консультант, президент, референт? Да ты что, Лолка? Та же была блондинкой». Маркиз тут же прикусил язык, сообразив, что сморозил глупость. Сам же говорил, что женщине превратиться из блондинки в брюнетку, все равно что чихнуть». Незаметно повернув голову, он пригляделся. Вроде бы по фигуре эта девица была похожа на ту, как ее звали. Паучок, кажется, из-за татушки на запястье. Но лицо и прическа совсем другие. Однако Лола в таких вещах лучше его разбирается, это точно. Брюнетка, между тем, подошла к стойке. Лола еще больше вытянула шею, чтобы увидеть, как барменша будет передавать девице ключ от номера, который та собирается обокрасть. Но девушка за стойкой приветливо улыбнулась и приняла обычный заказ. Получив свой кофе, брюнетка окинула помещение бара вроде бы рассеянным взглядом, хотя Леня заметил, что на самом деле она очень внимательна. За долю секунды до того, как взгляд брюнетки обратился на него, Леня нагнулся к Лоле, приобнил, И прижался щекой. Со стороны посмотреть просто мужчина почувствовал внезапный прилив нежности к любимой женщине. «Она в парике», — прошептала Лола ему на ухо. «И визаж под брюнетку. Всего и дел-то». «Вижу», — прошептал в ответ Леня, куснув Лолу за ухо, отчего она интимно хихикнула. Брюнетка медленно пила кофе, посматривая в сторону холла на стойку портье. Жена цапнула яблоко из вазы, а муж о чем-то беседовал с портье, молодым парнем с зализанными волосами, и заливисто смеялся. Его смех напоминал лошадиное ржание. Было ясно, что брюнетка кого-то ждет. Вряд ли она зашла в бар просто так, кофейку выпить. И девушка-бармен ни при чем... Наводчица явно не она. Кто же тогда? Охранник? Портье? Горничная? Если одна из горничных, то брюнетка встречалась бы с ней не здесь. Горничные все на виду, за ними приглядывают. Если что в номере случится, на них первым делом подумают». Маркиз передвинул стул так, чтобы сидеть к девице спиной. Уж больно не понравился ему ее внимательный взгляд. Все-таки профессионалка. Вполне может его узнать. Ведь тогда в первый раз они виделись близко и разговаривали довольно долго, минут десять. «Ну что там?» — спросил он в полголоса. «Сидит», — информировала Лола. «На часы не смотрит, по телефону не звонит». Очевидно, знает, что придет тот, кто ей нужен. «Взял бы еще кофе», — проворковал Леня, снова наклонившись к Да идти мимо нее неохота». В это время на пороге бара появился долговязый, коротко стриженный парень, и Лола оживилась. Он оглядел помещение, и тут его настиг строгий окрик нервной женщины средних лет. «Ну, и где тебя носило?» «Я уже полчаса жду. Перерыв же скоро кончается». Парень послушно протопал к ее столику, и стало видно, что они с женщиной похожи. Оба худые, и волосы на затылке топорщатся смешным хохолком. «Вот что ты за человек!» Женщина поймала взгляд барменши и понизила голос, но было видно, что она здорово на взводе. Парень опустил голову и только все время повторял «Ну, мам! Ну что ты в самом деле? Ну, мам!» Леня снова посмотрел в сторону холла. Немецкая пара ушла. Теперь у стойки стоял мужчина, явно командированный. Приехал по делам бизнеса или по служебной надобности. «Вообще-то на чиновника больше смахивает», — подумал Леня. «Небось проверяющий какой-нибудь из Москвы». Мужчина отошел, и портье нетерпеливо оглянулся. К нему приблизился еще один служащий отеля. Они поговорили минуту, и этот второй занял место за стойкой. «Ага. Пересменка у них в три часа, оказывается», — сообразил маркиз. Второй портье был гораздо старше, солиднее. Волосы седеной, плавные жесты, авантажный мужчина — «Просто не партье, а дирижер симфонического оркестра». «Она встает», — прошептала Лола. «Идет к стойке». Маркиз осторожно повернул голову. «Так и есть». Брюнетка стояла у стойки портье и что-то спрашивала. Партье отвечал с профессиональной любезностью, затем протянул проспект отеля и показал рукой куда-то за окно, якобы объяснял, как проехать к нужному месту. «Все ясно», — сказала Лола. «В проспект вложен ключ от нужного номера. В прошлый раз тоже так было, только бармен его в салфетку засунул». «Но это же надо!» «Такой приличный с виду мужчина и жулик». «Иди за ней», — приказал маркиз. «До самого номера проводи, не упусти». Лола подхватилась и выскочила из бара, успев как раз тот лифт, в которой села брюнетка. Народу в лифте было много, и Лола надеялась, что брюнетка не обратит на нее внимания. На четвертом этаже брюнетка вышла, и Лола последовала за ней. Кроме них вышла еще одна колоритная парочка. Мужчина, маленький и кругленький, а с ним девица не первой молодости, выше его на голову и сильно похожая на лошадь. Сходство увеличивалось еще и прической. Волосы девицы были завязаны в высокий хвост. Раньше в народе такая прическа называлась «Лошадь хочет какать». Нажав на телефоне цифру 4, Лола свернула в другую сторону, но, дождавшись, когда парочка остановится у своего номера, схватилась за голову и побежала к лифту, якобы что-то забыла. Спрятавшись в нише у лифта, она осторожно высунула голову и увидела, что брюнетка открывает дверь под номером 457. Лола, не торопясь, двинулась по коридору, громко стуча каблуками, и сделав отстраненное, безразличное лицо. Брюнетка покосилась на нее и с усилием улыбнулась. Дверь открылась, и в ту же минуту возле брюнетки возник маркиз. Лола нарочно отвлекала брюнетку, чтобы та не заметила, как Леня бесшумно крадется по коридору с другой стороны. Не давая двери закрыться, Лёня просочился в номер вслед за брюнеткой. Лола ринулась следом и застала такую картину. Маркиз держал брюнетку за руки. Точнее, не брюнетку, а платиновую блондинку, поскольку в процессе схватки парик свалился. — Отвали, козёл! — шипела девица, опасаясь все же кричать громко. Она пыталась пинаться и кусаться, но реакция, как уже говорилось, у Лени была отличная, так что девица все время промахивалась. Лола закрыла дверь, после чего протянула компаньону наручники, которые лежали в сумочке. Наручники были легкие, пластмассовые. Собираясь сегодня на дело, она взяла их с собой, как и маленький баллончик с перцовой смесью. Лула никак не могла забыть прошлого приключения в отеле, поэтому решила хоть как-то подстраховаться. В самом деле, вот нашел бы ее тогда в своем номере убийца. И что? Страшно представить. А так она хоть может из баллончика ему в глаза брызнуть. о, -о, -о, -о, -о — обрадовался Маркиз, увидев наручники. Вот это дело! И мигом пристегнул девицу за руку к батарее. «Вы что, с ума сошли?» — заверещала та. «Вы вообще кто? Вы ограбить меня хотите? Так берите все, только уходите». «Дурака не валяй», — посоветовал маркиз. «В общем, Альбина Николаевна, думаю, что дела ваши плохие». «Я вовсе не Альбина Николаевна», — сказала девица, и глаза ее злорадно блеснули. «Меня зовут Эльвира». «Эльвира Петровская». Лола уже распотрошила довольно большую сумку и протянула Лене права. «Ага», — сказал он, — «Петровская, значит». «Документы фальшивые, это раз». «Да с чего вы взяли?» — спросила девица. «Самые настоящие документы». «А ты что ли из полиции, что документами моими интересуешься?» «Точно из полиции, капитан, не сгибайла ответил Леня. «Чего?» — девица захохотала. «Думаешь, я тебя не узнала? Это же ты вместе с этим, ушастым, в прошлый раз меня подловил. Тоже мне не сгибайло. Опять норовишь все дело испортить. Смотри, как бы руки тебе не оторвали». «Слушай, что ты с ней цаскаешься?» — возмутилась Лола. «Что ты время тратишь на пустые разговоры?» «Ты права, дорогая», — кротко согласился Маркиз. «Переходим к делу». Эльвира сидела на полу возле батареи, поджав под себя ноги, и смотрела на Леню злым, затравленным взглядом. «Ну, и какой вариант ты выбираешь?» — проговорил Маркиз. «Мирное сосуществование или боевые действия?» «Айди ты», — сказала, словно выплюнула девица. Значит, боевые действия, вздохнул маркиз. Дорогая, мы с тобой уходим, но сначала включим сигнализацию сейфа. Через минуту сюда явится охрана отеля, через пять полиция. Ее накроют на месте преступления, а дальше все пойдет по известному сценарию. Статья 140, от 3 до 5 лет. Знаешь, лапочка, Леня пристально взглянул на девицу. «Мне тебя даже немного жаль. На зоне такие грубые нравы. Там с такими лапочками, как ты, очень плохо обращаются. И, кроме того, вряд ли тебе пойдет тамошняя униформа». «Сволочь!» — прошипела Эльвира. «Что тебе от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты пригласила сюда этого дирижера-неудачника. Кого?» Своего наводчика, партия, Причем пригласить так, чтобы он действительно пришел. Никаких условных сигналов, никаких секретных слов. Если через три минуты он сюда не явится, мы уходим. И далее смотри вариант номер один. «Сволочь!» — повторила Эльвира. «Повторяйтесь, мадам». «Или мадемуазель?» «Не твое дело». «Ну так что? Какой вариант выбираешь?» «Ладно. Дай мне мобильный». «Но не забудь. Одно лишнее слово. И уже сегодня ты ночуешь в камере». С этими словами Маркейс протянул девушке ее телефон. Эльвира схватила его, дрожащими пальцами нажала несколько кнопок, и, едва услышав ответ, заговорила тихим, испуганным голосом. «Вениамин». «Срочно поднимайся в номер». «Значит, случилось, если я тебе звоню. Я влипла, попала в ловушку. Если ты меня сейчас не выручишь, меня заметут. И уверяю, я не буду молчать. Мне не хочется отдуваться за тебя. Говорю, поднимайся в номер и быстро». После этого она нажала кнопку отбоя, и Леня тут же отобрал у нее телефон. «Тебе же будет лучше», — проговорил он, отступая к двери. «Если он придет и не устроит никаких сюрпризов». «Сволочь!» — снова прошипела Эльвира. Похоже, что по действием эмоций ее словарный запас чрезвычайно оскудел. Маркиз знаком приказал Лоле спрятаться в ванной, сам же отошел к двери и встал от нее сбоку. Не прошло и минуты, как дверь номера, тихонько скрипнув, отворилась, заслонив прижавшегося к стене маркиза. В номер проскользнул Портье. Только теперь его лицо не было таким сдержанно невозмутимым, как прежде. На нем явно читалось раздражение и недовольство. Кроме того, в руке Портье сжимал пистолет, который плохо сочетался с его респектабельной внешностью. «Что случилось?» прошептал он, прикрыв за собой дверь и уставившись на корчившуюся возле батареи Эльвиру. «Сзади!» — выкрикнула та, но было уже поздно. Леня шагнул вперед и ткнул в спину портье ствол пистолета. «Сюрприз!» — проговорил он дружелюбным тоном. «Оружие отдай и не делай резких движений!» Партия передернуло но он безропотно отдал маркизу пистолет. «Ты еще кто такой?» — спросил он скрипучим голосом, скосив глаза на Леню. «Неизвестный доброжелатель. Кончай прикалываться, ты явно не из полиции. Надо же, какой догадливый. А если так, то что ты здесь делаешь? Я исключительно удовлетворяю свое любопытство». «Мы с тобой сейчас поговорим, и если ты ответишь на мои вопросы, разойдемся мирно. Вы с подругой сможете и дальше заниматься своим народным промыслом, а меня больше не увидите». Партье злобно покосился на Эльвиру, потом на Маркиза. «Ну так что? Поговорим? Или пристегнуть тебя к другой батарее и поднять тревогу?» «О чем ты хочешь поговорить?» «Ну вот, это уже лучше. Для начала скажи мне, мой юный друг, сколько у нас времени?» «В смысле? Ну, не тормози. Ты ведь отправил свою подругу в этот номер, потому что здешнего постояльца какое-то время не будет». «Так вот, куда он отбыл и надолго ли?» «Он выяснял у меня, когда ехать до Выборга. Какие-то у него там дела». Туда скоростным поездом полтора часа, обратно столько же, плюс дела, плюс дорога до вокзала и обратно. Так что раньше, чем через 4-5 часов, он не вернется. Очень хорошо. Значит, мы можем устроить в этом номере временный оперативный штаб. Но я не могу здесь остаться. Мне нужно вернуться на рабочее место. Вернешься, вернешься, и очень скоро» успокоил его маркиз. «Вернешься, а потом позвонишь в этот номер и продиктуешь мне фамилии постояльцев отеля». «Всех?» — охнул портье. «Но у нас восемьдесят номеров, и больше половины занято. С чем я вас и поздравляю. У вас должно быть хорошие финансовые показатели, но меня интересуют не все постояльцы». Мне не нужны иностранцы. Много у вас иностранцев? Примерно половина. Ну, видишь, как все удачно складывается. Список уже сокращается вдвое. Дальше мне не нужны люди, приехавшие откуда-то издалека. Тюмень, Сибирь, Дальний Восток. Это еще человек двадцать. Отлично. Список тает на глазах. Вообще, в первую очередь, меня интересуют те, кто... Приехал из Москвы, особенно одинокие мужчины. Так что это не займет слишком много времени. Ты продиктуешь мне их фамилии, и мы расстанемся, надеюсь, навсегда.